Как и комод, мисс Эсмонд, образец аккуратности, тогда как мой обычно в плачевном беспорядке. Помните, как мы рассказывали друг другу всякие истории в дортуаре, пока классная дама, мадам Хибоу, сова, не вскакивала с кровати и не прерывала нас негодующим уханьем? А помните бедного учителя танцев, который рассказал нам, что на него напали разбойники, хотя на самом деле его, кажется, избили лакеями лорда вашего брата? Дорогая... Ваша кузина леди Мария Эсмонд в те времена, ее папенька, если не ошибаюсь, был еще просто виконтом Каслвудом. Только что посетила мой дом, но я, разумеется, не стала напоминать ей...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 Любящий вас Мэри Ламберт П.С. Четверг с вопросом Я была рада узнать об этом приятнейшем обстоятельстве Рассказал нашим людям о черной лакеи мистера Уоррентона Что проведение не спасло госпожа Эсмон Такое большое богатство и наследника, вполне его достойного Наше состояние сейчас очень прилично Но поделенное между нашими детьми Когда мы покинем эту юдоль, оно окажется малым